Глава третья. Нора. В этот момент из пещеры попытался вылезти еще один скелет. Непонятно как, но он смог закрепиться на потолке прямо над входом, и как только Шварц сделал пару шагов вперед, спрыгнул, рванув в нашу сторону. Что характерно, мы с Петровичем среагировали даже лучше автоматчиков Медеевца. Те только сфокусировали зрение, только начали поднимать оружие, а мы уже отпрыгнули в стороны. Не подхватились с земли стальные прутья, заботливо положенные в сторонке кем-то из наших сменщиков. Все интереснее и интереснее. Не знаю, откуда у меня взялись мои связанные с оружием рефлексы, но, судя по всему, такие же есть и у Петровича. Мы что, от черт побери, какие-то боевые железнодорожники? Как бы там ни было, именно наши прутья задержали скелета на те драгоценные секунды, понадобившиеся автоматчиком, чтобы успеть взять его на прицел и в четыре короткие очереди развалить на кучу безжизненных костей. «Аккуратнее там!» Из прохода показался недовольный Шварц. «Точно, ведь часть пуль должна была попасть и в него. Неужели промазали?» «Да нет, там такая кучность была, хоть что-то дозадело бы. Получается, его броня может выдержать полноценный выстрел фактически в упор». Вот и еще один довод в пользу отказа от современного оружия. Но не буду спешить с окончательными выводами. «Спасибо, ребята, с нас причитается!» Один из автоматчиков пожал нам с Петровичем руки, и весь отряд последовал за своим уже успокоившимся предводителем обратно в вглубь норы. Мы же закрыли за ними дверь и рухнули на холодные бетонные плиты. «Вот это адреналин! Меня до сих пор потрясывает!» Вернее, должно было бы потрясывать, но нет, я почему-то спокоен. Вытянул руку вперед, не дрожит даже. И когда это я успел обзавестись такими стальными нервами? Не передумал? Петрович сидит, наверное, в паре метров от меня и вроде бы тоже ни капли не волнуется. Впрочем, стал бы он в таком случае задавать этот вопрос. «Нет, только дробовик не забудь принести». Почему-то уверен, что у меня получится с ним управляться. Конечно, только подождем, как все разойдутся. После этого мы замолчали. Мой напарник явно думал о чем-то своем. Ну а я принялся еще раз рассматривать доступные мне пути и способности. Обман. Какое дурацкое название для чьего-либо предназначения. А идущий в комплекте навык — частичное копирование способности врага, «Это же глупость. Получается, что ты всегда будешь слабее противника, он-то оригинал, а ты — лишь жалкая копия. Конечно, если навык можно развить и довести до ста это уже интересно. Даже не так. Это в теории самый настоящий чит. Но опять же, я слишком верю в здравый смысл, чтобы допускать такую возможность. Кто мог бы скопировать любое существо? Разве что Бог». Но для этого есть совсем другой путь и другие способности, которые мне изначально и приглянулись. Но я хотел обдумать и остальное. Итак, путь обмана точно нет. Псевоздействие, то есть умение, пусть даже частично читать мысли, это круто. Думаю, в перспективе можно будет даже на что-то влиять. Вот только ключевые слова тут опять же «частично» и «на что-то». «Слишком неоднозначно, чтобы можно было на это полагаться, и опять же явный минус, путь пси не даст мне инструментов для сражения с монстрами, ни развить себя, ни защитить. В принципе, выбери я эту дорожку, у меня остался бы разве что один разумный вариант — идти на поклон к медеевцам и дальше работать только в команде с группой прикрытия. Многие, наверное, таким итогом бы даже гордились». Вот только не зря же я скрывал убийство монстра. Не хочу становиться чьей-то пешкой, хочу быть сам по себе. Кстати, немного странные мысли для обычного железнодорожного рабочего, кем я оказался, но тут уже ничего не поделаешь. Что там еще осталось? Путь тени и скрытность. По большому счету, будь у меня оружие, это могло бы оказаться довольно перспективным подкрался к врагу, убил за одну атаку, отступил. По крайней мере, на первый взгляд, для одиночки такая стратегия выглядит даже интересной. Вот только хватит ли у меня денег, чтобы прикупить броню и меч, как у Шварца? А продают ли их вообще? Правда, у меня есть моя коса. Последняя мысль добавила конкретики, но развить ее я так и не успел. «Выпускайте!» На экране рядом со входом показалось лицо Медеевца. Быстро они. Впрочем, силы им не занимать. Места в этом закрытом нами проходе не так много, так что неудивительно, что они не стали задерживаться. Итак, там скелет маг среднего уровня, 27 воинов, в основном низшие. Выбравшись наружу, Шварц принялся заполнять бумаги. Организованных отрядов нет. Место признано относительно безопасным, так что можете продолжать принимать гостей. И да, на следующей неделе у вас, наверное, Жуков будет проверять. Ну а я к вам снова уже после него, и смотрите, без глупостей». Его сопровождение опять пожало нам руки, теперь уже в полном составе. Заодно один из бойцов шепнул, что благодарность передадут при следующем визите. И вот мы остались одни. Похоже, из-за проверки других желающих посетить Нару сегодня не будет, но мы все равно ничего не предпринимали до самого вечера. Мирно досидели положенные часы, отметились на проходной, вот только потом пошли не домой, а обогнули здание вокзала и по рельсам вернулись к нашему проходу. А я думал, нас сменить должны. Я вспомнил, что утром нас встречали живые люди, а сейчас мы вот так просто уходим. Ночь же! Петрович мой вопрос явно удивил, но он все равно ответил. Сила монстров возрастает, да и в случае чего реагировать будет сложнее. Вот и запретили охоту в темное время суток, а утром часов пять уже светает, первая смена с рассветом как раз и заступает на дежурство. Понятно, значит, у них более неудобное время, зато рабочий день короче, ну а у нас наоборот. Держи! Проходя мимо технической платформы... Мой напарник нагнулся и вытащил завернутый в тряпку дробовик. Знал же, что пригодится. Подхватив оружие, я переломил ствол, проверил заряды и взвел обратно. Вышло довольно ловко. Похоже, как я и думал, навыки общения с огнестрелом у меня есть. И именно в этот самый момент до меня дошло, что я сам по своей воле собираюсь лезть в яму, полную желающих убить меня диких монстров. «Я так верю в живительную силу своего надгробия? Или, может быть, я просто псих?» «Кстати, последнее могло бы многое объяснить».